Глава 5. Apple 1. Часть 1. Машины любви и благодати. В конце 60-х в Сан-Франциско и Санта-Клара-Вэлли наблюдался расцвет самых разных культурных течений. Во-первых, процветала технологическая революция, которая началась вместе с ростом числа военных заказов, а впоследствии охватила электронные компании. производители микрочипов, создатели видеоигр и компьютерные компании. Во-вторых, существовала субкультура хакеров, к числу которых относились телефонные взломщики, киберпанки, любители и простые гики. Например, инженеры, не желавшие играть по правилам HP, а также их дети, которые не хотели подчиняться ее подразделениям. Третьих были группы псевдоученых, которые занимались исследованием воздействия ЛСД. В число последних входил Дуглас Энгельбарт из центра прикладных исследований в Пало-Альто, который впоследствии помог разработать компьютерную мышь и графический пользовательский интерфейс, а также писатель Кен Кизи, который воспевал на котиках с его представлениях. Во время выступлений группы, впоследствии ставшей известной под названием Grateful Dead, И наконец, нельзя не упомянуть о движении хиппи, произошедшем от битников, а также о политических бунтарях, которых подарило миру движение за свободу слова университета Беркли. А накладывались на все это различные движения, которые занимались поисками пути к внутреннему просветлению через дзен-буддизм, индуизм, медитацию, йогу, первобытный крик, сенсорную депривацию и так далее. Объединение силы цветов и процессорной мощности, просветления и технологии олицетворялась в личности Стива Джобса, который по утрам медитировал, потом посещал занятия по физике в Стэнфорде, по ночам работал в Atari и непрерывно мечтал о создании собственной компании. В то время происходило очень много интересного, вспоминает он, агадывает назад. Из того времени вышла самая лучшая музыка: Grateful Dead, Jefferson Airplane, Joan Baez, Janis Joplin. Также оттуда ведет свое происхождение интегральная схема, появившаяся благодаря каталогу всей земли. Whole Earth Catalog. Поначалу технологические энтузиасты и хиппи особо тесно не общались. Многие представители контркультуры видели в компьютерах что-то зловещее и урлянское. В произведениях "Миф о машине" историк Юэс Мамфорд предупреждал, что компьютеры могут лишить людей свободы и разрушить жизнесовершенствующие ценности. Предписание на перфораторных картах того времени не складывать, не протыкать и не ломать стало ироничным лозунгом левых пацифистов. Тем не менее, в начале 70-х ситуация уже начала меняться. Компьютеры перестали восприниматься как инструмент бюрократического контроля и начали рассматриваться как символ индивидуального выражения и освобождения, пишет автор Джон Марков в своём исследовании о взаимодействии кодеркультуры с компьютерной отраслью. Что сказала Соня? What the dormouse said? Всё это было лирически выражено в стихотворении Ричарда Протигана от 67 года под названием "За всем следит машина благодати и любви". А довершил миф психоделика кибернетического единения в легендарной Тимати Лири, который заявил, что персональный компьютер это новый ЛСД, а через несколько лет перефразировал свою знаменитую мантру следующим образом: "Включай, грузи, подсоединяй". Культовый музыкант Бона, который впоследствии подружился с Джобсом, часто обсуждал с ним, то каким образом проконтрольная контркультура бунтарей-наркоманов в конечном итоге поспособствовала созданию отрасли персональных компьютеров. Люди, которые создали 21 век, были хиппи западного побережья, одетыми в сандалии и курившими дурь. И вот в их числе был Стив, говорит Бона. Иерархические системы, наблюдавшиеся на восточном побережье в Англии, Германии и Японии, не способствовали выработке и новомыслия. Шестидесятые помогли создать анархическую мыслительную установку, послужившую отличной почвой для придумывания мира, которого еще нет и в помине. Считается, что человеком, побудившим приверженцев контркультуры к нахождению общего языка с хакерами, стал Стюарт Брэнд. Являясь креативным человеком с эксцентричным нравом, Брэнд участвовал в исследованиях действия ЛСД, проводившихся в начале 60-х в Пало-Альто. За период своей работы он успел вместе с Кинном Кизи устроить пославляющую кислотой фестиваль трипов, появиться в начальной сцене книги Томо Вуфа Электропрохладительный кислотный тест. А также сопоработать с Дугласом Энгельбартом на создание сведо музыкального сопровождения для презентации новых технологий, получившей название "Мать всех демонстраций". Большинство представителей нашего поколения пренебрегало компьютерами, считая их воплощением централизованного контроля. впоследствии отметил Брент. Но небольшая их горстка, которую позднее назвали хакерами, приняла компьютеры и решила трансформировать их в инструменты освобождения. И в результате они олицетворили собой дорогу в будущее. Брент владел магазином грузовиком под названием Paul Earth Truck Store. в котором подавались полезные инструменты и обучающие материалы. В 1968 году он начал издавать то, что впоследствии стало известно как Каталог всей Земли. На обложке первого выпуска каталога красовалась знаменитая фотография Земли, сделанная из космоса. Ниже стояла надпись: "Доступ к инструментам". На первой странице самого первого выпуска Бренд написал: "Царство личной персональной вычислительной силы начинает свое становление. Эта сила позволит отдельному человеку самостоятельно заниматься образованием. находить для себя вдохновение, формировать свою собственную среду, а также делиться своими успехами с теми, кому они интересны. Инструменты, способные помочь в развитии этого процесса, предлагаются в каталоге Всей Земли. Ниже было процитировано стихотворение Бакминстера Фуллера: В надежно работающих инструментах и механизмах я вижу Бога. Джобс стал большим фанатом каталога Всей Земли. Больше всего его тронул последний выпуск, который вышел в 71 году, когда Стив еще ходил в колледж. Он взял этот номер с собой в колледж. А потом еще на All One Farm, на задней обложке последнего выпуска вспоминает Джобс. Была фотография загородного шоссе, сделанная рано утром. Если вы достаточно авантюрны, то вам наверняка доводилось путешествовать автостопом по одной из таких дорог. А Внизу стояла надпись: "Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными". Бренд рассматривает Джобса как одно из чистейших воплощений той культурной смеси, которую он пытался передать в своем каталоге. Стив находился прямо на перекрестке между контркультурой и технологиями. и Он обладает точным пониманием того, какими инструментами могли бы пользоваться люди. Каталог бренда издавался при содействии Portola Institute, фонда, призванного помогать компьютерному образованию, которая только делала свои первые шаги. Фонд также помог создать People's Computer Company. Вопреки названию это была не компания, а лишь информационный бюллетень, выпускавшийся под девизом "Компьютеры для людей". Посредством в редакции проходили ужины, и два завсегдатаев таких ужинов Гордон Френч и Фред Мур. Однажды решили открыть клуб, где люди могли бы собираться и обмениваться новостями об электронике и персональных компьютерах. Сильный импульс к созданию клуба они получили, когда прошли январский выпуск журнала Popule Mechanics за 1975 год, на обложке которого касавался компьютерный набор Altair. Ничего экстраординарного в Altair не было. Набор представлял собой просто груду запчастей на 495 долларов, которые было необходимо припаивать к монтажной плате. И хотя для широких масс Появление этого продукта прошло незамеченным, энтузиасты и хакеры разглядели в нем предвестника новой эры. Билл Гейтс и Пол Аллен тоже прочитали этот журнал и тут же приступили к написанию собственной версии BASIC простого в использовании языка программирования для Альтаир. Разумеется, выпуск журнала не мог пройти и мимо Джобса со спузником. А когда Альтаир появился в People's Computer Company, Френч и Мур решили сделать его центральным элементом собрания, которое они захотели провести. Bolter Atkinson. Steve Jobs. Глава 5. Apple 1. Часть 2. Клуб самодельных компьютеров. Клуб Френча и Мура стал известен как клуб самодельных компьютеров. Homebrew Computer Club. и вобрал в себя все лучшее из каталога всей земли. Значение клуба для грядущей компьютерной эры было схоже с ролью кофейни Turk's Head. Где зародилось множество идей доктора Сэмюэла Джонсона. Мур подготовил рекламную листовку, зазывавшую на первую встречу клуба модельных компьютеров словами: "Вы собираете свой собственный компьютер, а может быть, телевизор или пишущую машинку? Если да, то вам будут очень рады в клубе таких же, как вы". Ниже был указан адрес и дата: 5 марта, гараж в менло -парке. Судьбе было угодно, чтобы Алан Баун заметил эту рекламку на доске объявлений в Хьюлетт-Пакард и пригласил Стива Возняка сходить вместе на эту встречу. Я могу смело назвать тот вечер одним из самых важных вечеров в моей жизни, признается ВОЗ. Нас собралось около 30 человек. Друг за другом мы рассказывали о себе и о своих интересах. Откровенно говоря, для меня это было очень волнительно. Когда пришел мой черед, я сказал, что увлекаюсь видеоиграми, устройством инженерных калькуляторов и телевизоров. А еще нам показали новый Альтаир. Но куда сильнее меня заинтересовал новый микропроцессор, который нам также продемонстрировали. Как он и предвидел, это был целый центральный процессор всего на одном чипе. Его можно было встраивать в терминал и в различную автоматику, а вскоре он мог послужить основой для первых бытовых микрокомпьютеров. В голове Стива Возняка поселилась навязчивая идея: добавить монитор, клавиатуру и настольный компьютер готов. На той встрече я четко увидел, каким должен быть персональный компьютер. Оглядывается в прошлое Возняк, тем же вечером я сделал первые наброски того, что вскоре стало известно под именем Apple 1. Поначалу было задумано использовать тот же микропроцессор, что применялся и в Altair, Intel 8080. Но его стоимость была далеко не самой низкой. Цена на Intel 8080 была примерно такая же, как и моя месячная арендная плата. Так что мне пришлось искать альтернативу, говорит Возник. Первую замену он нашел в микропроцессоре Motorola 6820, который его друг из HP смог достать по цене 40 долларов за штуку. Но вскоре в на глаза попался абсолютно такой же микропроцессор производства MOS Но его цена составляла всего 20 долларов. В будущем это решение отразится на компании Apple, потому что процессоры Intel станут золотым стандартом в компьютерной индустрии. а Отварение Джобса и Возняка будут несовместимы с ними. После каждого рабочего дня Воз приходил домой лишь для того, чтобы подкрепиться полуфабрикатами. После еды он вовсе не засыпал, а возвращался в Hewlett-Packard и работал над компьютером. На своем рабочем месте он раскладывал детали, думал над тем, как правильно их расположить, и лишь потом соединялся вместе. Затем он начал работать над программами, с помощью которых микропроцессор смог бы выводить изображение на монитор. Несколько месяцев упорной работы, и Стив решился опробовать свое детище. Это было 29 июня 1975 года, важнейший день для всех первоначальных компьютеров. Именно тогда, впервые в истории, человек ввёл на клавиатуре несколько символов, и они, по чудо, появились на мониторе. Когда Джобс увидел это своими глазами, эмоции просто хлынули через край. Стив засыпал своего друга вопросами: Сможем ли мы подключить его к подобному компьютеру? Можно ли увеличить объем памяти? Джобс стал помогать Вузу. В частности, он находил для него детали. Особенно сложно в то время было достать чипы оперативной памяти. Но всего за пару звонков Стиву удалось достать несколько штук из Intel бесплатно. Стив именно тот человек, который умеет общаться с продавцом. Я бы никогда не смог добыть те чипы оперативной памяти. Я слишком стеснительный. Теперь ВОЗ ходил на собрание клуба компьютерных любителей не один. Вместе с Джобсом они даже носили туда монитор и помогали все организовывать. Количество людей, приходивших туда, превысило сотню, так что клубу пришлось переехать в одну из аудиторий Стэнфордского центра линейных ускорителей. Председателем был Ли Фельдзенштейн. Подобно Джобсу, он так и не получил образования, покинув инженерный факультет. Представитель движения за свободу слова и ярый противник войны, он пробовал сначала писать статьи для известной подпольной газеты Berkeley Barb. Но через некоторое время Ли Фельдзенштейн вновь вернулся к инженерной деятельности. ВОЗ вел себя довольно скромно, однако его компьютер собрал вокруг себя толпу людей, что развязало Стиву язык и придало желание гордо рассказать о возможностях своего детища. Фред Мур привел клубу идею взаимопомощи и отказа от получения выгоды от своих изделий. Девизом клуба было «делись и помогай другим. Это было даже не столько девизом клуба, сколько этикетом всех хакеров. Информация должна быть бесплатной. Когда я создал Apple 1, я хотел отдать его за бесплатно другим людям, делиться мыслями возник А вот Билл Гейтс не разделял эту точку зрения. Когда они с Полом Алином закончили работу над своим basic интерпретатором для Альтаир, Гейтс был просто шокирован. Узнав, что члены клуба самодельных компьютеров используют его и ничего не платят создателю, возмущения его не было предела. И он решил написать открытое письмо любителям. Большинство из вас крадет программы. Разве это честно, из-за таких, как вы, никто не хочет даже пытаться писать хороший софт. Я буду рад, если хотя бы кто-нибудь из вас заплатит. И надо признать, что в своем суждении Билл Гейтс был не одинок. Джобс тоже полагал, что любое из устройств, возникка, будь то синяя коробка или же компьютер, должно приносить деньги. Так что он убедил своего друга перестать раздавать бесплатные копии своих схем. У большинства людей не было времени на то, чтобы создавать эти схемы. Поэтому Джобс предложил делать печатные платы и продавать их. Это является одним из примеров симбиоза двух Стивов. Каждый раз, когда я создавал что-то великое, Джобс находил способ получать за это деньги. Рассказывает Вузик Сам бы я никогда не сделал ничего из того, что предложил Стив. Да мне бы даже и в голову не пришла идея продавать компьютеры. Джобс разработал план, по которому один его знакомый в Atari будет делать печатные платы. Сначала партию в 50 штук. Стивом это обошлось примерно в 1000 долларов, в то время как чистая прибыль из плат продаваемых по 40 долларов составила бы 70 долларов. Вудник сильно сомневался, что им удастся распадать такое большое количество плат. я не понимал, как мы сможем хотя бы вернуть назад потраченные деньги. Вдобавок, у меня возникли проблемы с моим арендодателем, когда у меня не хватало долларов, чтобы расплатиться с ним за месяц. Но Джобс знал, как завлечь в в этот бизнес. Он не стал спорить, что финансовая прибыль была неочевидной. Вместо этого он сказал, что это могло бы оказаться веселым приключением. Не думай о потраченных деньгах. Лучше задумайся о том, что впервые в жизни у нас будет собственная компания. Эта идея соблазняла Возника гораздо больше, чем возможные горы прибыли. Мне понравилась идея о собственной фирме. Два лучших друга основывают свою собственную компанию. Вау. Но да я просто не мог отказаться. Чтобы получить необходимые для старта деньги, возник продал 65 своих калькуляторов HP. Несмотря на попытки покупателя заплатить всего 250 долларов, Стив получил за них в два раза больше. Джобс же в свою очередь продал свой микроавтобус Volkswagen Bus за полторы тысячи долларов. Но две недели спустя человек, которому был продан автомобиль, разыскал продавца и сообщил, что двигатель не работал. Джобс не стал особо спорить, я платил половину стоимости ремонта. И теперь, невзирая на все эти издержки, У двух Стивов было все необходимое: около 1300 долларов начального капитала и план действий. Так зарождалась Apple. Уолтер Айзексон, Стив Джобс. Глава 5. Apple 1. Часть 3. Рождение Apple. И вот компания появилась на свет. Единственное чего не хватало это название. Накануне Джобс в очередной раз посетил Allone Farm, где занимался подрезанием яблонь сорта Grevenstein, а Возник забрал его из аэропорта. Всю дорогу, пока друзья добирались до Лос-Альтоса, они тщетно пытались придумать название для своей компании. Сначала рассматривались типичные для технологической отрасли слова, в числе которых Matrix, неологизмы вроде ExecuTech, а также простые и прямолинейные названия, такие как Personal Computer Incorporated. В качестве крайнего срока для поиска названия был выбран следующий день, когда Джобс планировал подавать регистрационные документы. В конечном итоге сти предложил название Apple Computer. Я только что вернулся с яблочной фермы. Название звучало весело, удовлетворённо и ни капельки не угрожающе. Серьёзный слово компьютер компенсировалось легкомысленностью слова яблоко. В конце концов Джобс сказал вознику, что если к полудню следующего дня более удачного названия придумано не будет, он остановится на Apple. В итоге так оно и получилось. Яблоко было очень странным и интересным выбором. Во-первых, это слово сразу же изучало дружелюбие и простоту. Во-вторых, оно звучало несколько неформально, и в то же время было таким же родным, как пара тапочек под вашей кроватью. Также оно выглядело очень по-американски, несмотря на отсылки к культуры и философии назад к природе. А поставленные вместе два эти слова, Apple Computer, создавали забавный диссонанс. Это сочетание выглядело нелепым», — вспоминает Майк Маркула, который вскоре стал председателем совета директоров новой компании. Поэтому когда ты его видишь, мозг невольно задерживает на него внимание. Яблоки и компьютеры, как они могут быть вместе? Таким образом нам удалось добиться узнаваемости бренда. В то время Возник еще не был готов уделять своему новому детищу все свое рабочее время. Сердце его по-прежнему принадлежало HP, по крайней мере, он сам так считал. И поэтому он хотел сохранить свою дневную работу в этой компании. Джобс понимал, что ему нужна была помощь в том, чтобы переубедить Возника и чтобы рассудить их спор. Поэтому он обратился к своему другу Рону Уэйну. инженеру Atari, который имел опыт создания компании по производству игровых автоматов. Wayne знал, что заставить Возника уйти из HP будет не так-то просто. К тому же, прямо в тот момент этого делать было не обязательно. Вместо этого он решил попытаться убедить его сделать так, чтобы его компьютерные разработки стали собственностью Apple. «Мы с Джобсом понимали, что эти схемы должны стать базовыми элементами Apple, вспоминает Воин. Мы провели два часа, дискутируя у меня в квартире, и я смог заставить Возы дать свое согласие. Тезис Уэйна, который убедил Возняка, состоял в том, что великий инженер может войти в историю только если он объединится в команду с великим специалистом по маркетингу. А для этого было необходимо, чтобы все его наработки перешли в собственность учждённой ими компании. Джобс был так благодарен Уэйну, что выделил ему 10%-ую долю в новом предприятии, сделав его арбитром для возможных споров между двумя Стивами. Они были очень разными, но вместе они были очень сильной командой, говорит Уэйн. Джобс тогда, казалось, был овершим демонами В то время как Клост выглядел наивно-ребёнши. Ангелом по поте. Джобс обладал бравадой, которая помогала ему добиваться поставленных целей. зачастую манипулируя людьми. Он мог быть харизматичным, завораживающим, но также порой холодным и жестоким. Возник наоборот был очень стеснительным и социально неспособленным, что делало его по-детски милым. Джокс очень талантливый и образованный человек, но часто он испытывал трудности в общении, когда ему приходилось взаимодействовать с людьми, которых он не знает. Говорит Джокс. И это делало нас хорошим дуэтом. Джобс был очарован инженерским дарованием Возника, а Воз, в свою очередь, восхищался предпринимательской жилкой Джобса. "Я никогда не умел быстро в сходиться с людьми, а Стив мог просто позвать каких-нибудь незнакомых людей и заставить их что-нибудь делать", вспоминает Возник. "Он мог вести себя грубо с людьми, которых считал недостаточно умными, но со мной он никогда груб не был. Даже в поздние годы, когда я не мог отвечать на его вопросы так эффективно, как ему хотелось бы. Но даже после того, как Возник согласился с тем, что его компьютерные наработки должны были стать собственностью Apple, Он чувствовал, что сначала ему нужно было показывать их HP, поскольку он работает в этой компании. Я, считал, что пока я работаю в HP, я обязан сообщать им о том, что я разрабатываю. На мой взгляд, это было правильно и этично. Поэтому весной 76 -го года он показал свое изобретение руководству. На топ менеджера компьютер произвел очень сильное впечатление. Однако в заключении встречи он заявил, что вряд ли HP захотела бы разрабатывать такого рода продукцию. Это был продукт любительского труда, по крайней мере, на тот момент. И он не соответствовал запросам сегментов рынка, на которые компания ориентировалась. Тогда я был очарован, вспоминает Возник. Но с другой стороны, меня уже ничто не сдерживало на пути к вступлению в партнерство Apple. 1 апреля 1976 года Джобс и Вудник отправились в квартиру Уэйна в Маунтин-Вью, чтобы составить соглашение о партнерстве. Уэйн сказал, что имеет некоторый опыт в подготовке юридических бумаг. После чего довольно быстро составил трёхстраничный документ. Как водилось, бумага изобиловала различными договорными штампами наподобие: "Сим удостоверяется, что ниже приведенным подтверждается с учетом распределения соответствующих долей и так далее". Согласно документу, участие в компании было распределено в пропорции 45-45-10. При этом было внесено условие, что любые расходы более 100 долларов будут требовать согласия по меньшей мере двоих партнёров. Кроме того, обязанности также были детально расписаны. Вонг должен принять на себя общие обязанности по реализации инженерных работ. Джобс должен принять на себя общие обязанности по электрическим инженерным работам и маркетингу, а Уэйн должен принять на себя общие обязанности в области механической инженерии и документации. Ниже стояло три подписи. Джопс подписался символами нижнего регистра, Возник – аккуратным курсивом, а Уэйн нечитаемыми каракулями. Однако внезапно Уэйн струсил. Пока Джопс планировал займы денег для покрытия необходимых затрат, Он вспоминал о том, как потерпела фиаско его предыдущая компания. Уэйн не хотел снова проходить через все это. <къех> Джобс и Возник не имели личных сбережений, а Уэйн, который боялся наступления финансового Армагеддона, хранил в своем матрасе золотые монеты. Поскольку Apple была задумана как простое партнерство, а не корпорация, все долговые обязательства должны были нести все партнеры, А Уэйн боялся того, что потенциальные кредиторы начнут предъявлять к нему претензии. Поэтому, спустя всего 11 дней после вступления в партнерство, он вернулся в графство Санта-Клара с заявлением о выходе из партнерства и с поправкой к учредительным документам. Вследствие пересмотра соглашения и при согласии всех сторон, говорится в документе, сим утверждается, что Войнт снимает с себя обязанности партнера. В документе также отмечалось, что в виде компенсации за свою 10 долю в компании он сначала получит 800 долларов, а потом еще ещё 1500. Если бы Уойн остался в компании и сохранил свою долю, к концу 2010 года стоимость последней оценивал бы примерно в 2,6 миллиарда долларов. Вместо этого он встретил старость в небольшом домишке в городе Парумпи, штат Невада, где играл на копеечных игровых автоматах и получал социальное пособие. Позднее он заявил, что ни о чем не жалеет, «В то время я принял самое лучшее решение. Оба они были ребятами без тормозов, и я чувствовал своим утром, что мой организм к таким американским горкам просто не готов. Вскоре после юридического оформления компании Apple, Джобс и Возняк устроили выступление в клубе самодельных компьютеров. Возняк держал в руках одну из своих новейших монтажных плат и рассказывал о микропроцессоре, 8 КБ памяти и версии BASIC, которую он написал. Также он выделил одну деталь, которую считал самой важной клавиатуру, на которой человек может печатать, вместо дурацкой передней панели с кучей лампочек и выключателей. А потом выступил Джобс, который заявил, что в Apple 2, в отличие от Altair, уже изначально встроены все необходимые компоненты. Потом он задал аудитории вопрос: "Сколько вы готовы заплатить за такую чудесную машину?" Он пытался заставить их почувствовать невероятно высокую ценность этого компьютера. Такой риторический вопрос впоследствии стал одним из его приемов, который он частенько использовал в своих презентациях в последующие десятилетия. Однако ошеломительного впечатления на аудиторию произвести не удалось. В Apple 1 использовался не современный Intel 8080, а более слабый процессор. Тем не менее, одного из посетителей изобретение заинтересовало, и ему захотелось узнать о нем побольше. Звали этого человека Пол Тэрэл. И в 75 году он открыл компьютерный магазин под названием Byte Shop, который находился в Менло-Парк. И вот год спустя он уже является владельцем трех торговых точек и планирует построить сеть магазинов по всей стране. Джобс с огромным удовольствием устроил для него персональную демонстрацию своего продукта. "Только взгляните на это", сказал он. по обязательно должно понравиться". Тэрэл остался под впечатлением. Он вручил Джобсу и возу свою визитку и сказал: "Оставайтесь на связи". Я остаюсь на связи. Провозгласил на следующий день Басаноги Джобс, заявившись в байтшоп. В результате удалось заключить сделку. Трейдер согласился заказать 50 компьютеров. Однако было одно условие. Он не хотел, чтобы компьютеры представляли собой лишь монтажную плату за 50 долларов. который потребители должны были покупать чипы и припаивать их самостоятельно. Это могло понравиться заядлым компьютерщикам, но не широкой аудитории покупателей. Тогда Заюю, что готов платить по 500 долларов за каждый компьютер, если Apple 1 будет поставляться в полностью собранном виде. Расчет должен производиться наличными при получении товара. Джобс немедленно позвонил Возу в офис HP. "Ты сидишь?" спросил он. "Возник", ответил, "что нет". Не на это, Джобс продолжил рассказывать ему свою новость. "Я был просто шокирован", вспоминает Возник. "Никогда не забуду тот момент". Чтобы выполнить заказ, им было необходимо закупить детали на общую сумму 15 тысяч долларов. Ален Баум, третий любитель розыгрышей из Хоумстейт-Хай, вместе со своим отцом согласился занять им 5.000 долларов. Джобс попытался взять оставшиеся деньги в кредит в одном из банков лос альтаса но банковский служащий, оглядев посетителя с ног до головы, ответил ему предсказуемым отказом. Потом он отправился в компанию Holtech Supply и предложил долю в Apple в обмен на запчасти. Но владелец компании не поверил порышке бомжеватого вида юнцов и не пошел навстречу. встречу. Алкорн из Atari согласился предоставить детали только при условии внесения предоплаты наличными. Наконец, Джобс смог уговорить менеджера из магазина Kramer Electronics позвонить Полу Тарелу и получить подтверждение того, что заказ на 25.000 долларов действительно был размещен. Тарел был на совещании, когда через громкоговоритель ему сообщили о срочном звонке. Джобс вел себя очень настойчиво. Менеджер Креймер сообщил Тарелу, что к нему только что заявились два нечестных подростка, которые размахивают перед его лицом заказом из байчок. Он спросил, действительно ли это было так. Талер подтвердил, что это было правдой, и магазин согласился предоставить Джобсу детали в рассрочку на 30 дней. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 5. Apple 1. Часть 4. Гаражная команда. Дом Джобса в Пало-Альто превратился в цех, обитателям которого предстояло собрать 50 монтажных плат для компьютера, чтобы через 30 дней доставить все эти машины в магазин Byte Shop и получить заслуженную оплату. Для этого были мобилизованы все свободные руки: Джобс с возлюбком Дэниел Котке с бывшей подружкой Элизабет Холмс, которая к тому моменту уже завязала со своими метафизическими исканиями, а также беременная сестра Джобса Пэтти. Её освободившаяся спальня, а также кухонный стол и гараж тоже был задействован в производственном процессе. Холмс, имевший опыт посещения занятий по ювелирному мастерству, поручили припаивание чипов к платам. В основном я справлялась хорошо, но не обходилось и без проколов, вспоминает она. Конечно же, Джобсу это не понравилось. У нас тут нет запасных чипов, упрягнул он ее, и это было чистой правдой. Впоследствии он перевел Элизабет на бухгалтерскую и бумажную работу, которая осуществлялась за кухонным столом, а чипы паять решил сам. Когда плата была готова, ее передавали на испытание в Вознику. Я подключал к каждой плату плате телевизор и клавиатуру и проверял, все ли работает, говорит он. Если все было нормально, я клал плату в коробку. Если нет, я пытался разобраться, какой чип был припаян не туда. Пол Джобс приостановил свои авторемонтные работы, чтобы команда Apple могла получить в свое распоряжение весь гараж. Он привез туда старый верстак, повесил на доске сборочную схему компьютера и расставил несколько рядов шкафчиков для необходимых компонентов. Также он установил коробку, размещенную под световыми лампами, чтобы проводить испытания работы компьютеров при высоких температурах. Когда у Стива не выдерживали нервы, что было достаточно нормальным для него явлением, отец воспринимал это спокойно. "Что случилось?" спрашивал он. "Опять облажался где-то?" В таких случаях пол просил ребят взять тайм-аут и вернуть ему телевизор, чтобы он смог посмотреть футбольный матч. Джобс и Котки во время таких перерывов выходили во двор и играли на гитаре, сидя на лужайке. Клора с пониманием отнеслась к тому, что ее дом на время оказался оккупирован свалкой запчастей и шумной толпой молодежи. Куда больше ее беспокоила диета Джобса, которая стала еще более неординарной. Когда она узнавала о его новых гастрономических предпочтениях, у неё глаза лезли на лоб, вспоминает Холмс. "Я ведь просто хотелось, чтобы Стив был здоров, а он иногда делал очень странные заявления. Например: "Я фрукторианец, и я буду питаться только листьями, собранными девственницами при свете луны"". После того, как дюжина собранных монтажных плат была одобрена Возняком, Джобс отвёз их в Byte Shop. Тарель был несколько разочарован, потому что компьютеры не имели ни корпуса, ни системы питания, ни монитора, ни клавиатуры. А Тарель ожидал получить более завершенный продукт. Но встретившись взглядами с Джобсом, он все же решил принять и оплатить товар. Спустя 30 дней после учреждения Apple компания уже была близка к тому, чтобы стать прибыльным предприятием. Расходы на производство монтажных плат оказались ниже, чем я ожидал, потому что я очень удачно договорился о поставке деталей с Джобс. Поэтому денег, которые мы получили за первые 50 машин, потом и в байчоп, оказалось почти достаточно для того, чтобы закупить все материалы, необходимые для сборки 100 монтажных плат. И теперь у друзей появилась возможность получить реальную прибыль, продав оставшиеся 50 машин своим знакомым и товарищам по клубу самодельных компьютеров. Элизабет Холмс была официально назначена на работу бухгалтера с частичной занятостью и зарплатой 4 доллара в час. Раз в неделю она приезжала из Сан-Франциско, чтобы пытаться перенести записи из учетной книжки Джобса в бухгалтерский журнал. Чтобы создать иллюзию того, что Apple является настоящей компанией, Стив подписался на услугу автоматического ответа на звонки, которая переправляла сообщения его матери. Рон Уэйн нарисовал логотип компании в форме графики, выполненной в стиле иллюстрации к романам викторианской эпохи. На рисунке был изображён Исаак Ньютон, Сидящий под деревом, а в окаймлявшую иллюстрацию рамку была вписана цитата из поэта Уильяма Вордсворта: "Разум, который вечно блуждает по неизведанным морям мысли в одиночку". Это был довольно странный девиз, который скорее выражал скучный самого Уэйна, нежели компании Apple Computer. Пожалуй, куда лучше подошла бы здесь цитаты из стихотворения Вордсворта, посвященная тем, кто устроил французскую буржуазную революцию: "Блажен был тот, кто доживет до рассвета, но быть юным вот чем настоящий рай". Воснее возник с гордостью заявлял: "Я считал, что мы были участниками самой великой революции, которая когда-либо случалась, и я был счастлив, что имел к этому непосредственное отношение". Воз уже начал думать о следующей версии машины, и поэтому текущую модель они стали называть Apple 1. Джобс и Воз часто катались по шоссе Camino Real, по узких магазинов электроники, которым они могли бы продать свой компьютер. Помимо 50 машин подונים в Байчок, еще почти 50, которые удалось сбыть друзьям, они занялись производством еще сотни компьютеров, предназначенных для реализации в розничных магазинах. Неудивительно, что между парочкой учредителей наблюдались разногласия. Возняк хотел продавать машину почти по себестоимости, тогда как Джоб стремился к максимальной выгоде. Конечно же, точка зрения младшего Стива взяла верх. Он выбрал розничную цену, которая примерно в 3 раза превышала стоимость производства и была на 33% больше, чем оптовая цена в 500 долларов, которую платил ТРЛ и другие магазины. В результате получилось 666 долларов и 66 центов. Я всегда любил номера с повторяющимися цифрами, признается в Оззи. Телефонной номер служба анекдотов, который я когда-то создал, был таким: 255 666 Никто из них тогда не знал, что в откровении Ивана Богослова 666 является числом зверя. Тем не менее, вскоре они начали сталкиваться с проблемами, особенно когда вышел культовый фильм «Омин». Кстати, в 2010 году один из первых компьютеров Apple был продан на аукционе Кристи уже за тысяч долларов. Первая журнальная статья о новой машине появилась в июльском номере издания Interface за 1976 год. В настоящий момент этот журнал для компьютерных энтузиастов уже давно не сдается. Jobs и его друзья по-прежнему собирали компьютеры вручную в своем гараже. Однако в статье они с вспоздно назывались директором по маркетингу и бывшим частным консультантом Atari. Благодаря такому освещению создавалось впечатление, что Apple это самая настоящая компания. Стив поддерживал связь со многими компьютерными клубами, чтобы держать руку на пульсе жизни отрасли. Пишут авторы статьи и тут же цитируют Джобса. Если мы будем иметь представление об их потребностях, чувствах и мотивах, мы можем соответствующим образом реагировать и давать им то, что они хотят. На тот момент у Apple 1 было несколько серьезных конкурентов. Помимо Altair, в их число входили такие машины, как IMSAI 8080 и Sol 20 от компании Processa Technology Corporation. Последний, кстати, был разработан, упомянутыми в прошлой главе Ли изенштейном и Гордоном Френчем из клуба самодельных компьютеров. Все эти машины получили возможность показать себя во всей красе во время уикенда по случаю Дня труда в 1976 году, когда должен был состояться первый ежегодный фестиваль персональных компьютеров. Мероприятие проходило в Atlantic City, штат Нью-Джерси, в арендованном отеле с гниющим паркетным полом. Джобс и Возник прилетели в Филадельфию, взяв с собой две коробки из-под сигар. В одной из них находился Apple 1, а во второй прототип новой модели, над которым работал Возник. Прямо за ними в самолете сидел Финзельштейн, который взглянул на Apple 1 и назвал его совершенно не впечатляющим. Возьник неуютно чувствовал себя, невольно подслушивая разговоры, которые раздавались сзади. Мы слышали, как они говорят на сложном деловом языке. Они использовали такие термины из сферы бизнеса, которых он даже никогда не слышали». Ввинуйную долю времени Возьник провел в своем номере отеля, занимаясь шефством своего прототипа. Он был слишком застенчивым, чтобы стоять за рекламным столом, который Apple арендовала в выставочного зала. Дэниел Котке приехал на поезде из Манхэттена, где он теперь жил и ходил в Колумбийский университет. Чтобы постоять за столом, пока Джобс прогуливался по залу и изучал продукцию конкурентов. То, что Стив увидел, совершенно его не впечатлило. Он был абсолютно убежден, что Водник является лучшим инженером по проектированию монтажных плат, и Apple 1, а также его преемник, сможет обойти конкурирующие машины в плане функциональности. Тем не менее, Sol 20 смотрелся намного лучше. Он обладал металлическим корпусом обтекаемой формы, клавиатурой с двойной системой электропитания и кабелями. Он выглядел как компьютер, который был сделан взрослыми людьми. Apple 1 с другой стороны выглядел таким же неопрятным, как и его создатели.